Глава вторая День шел за днем, неделя за неделей. Рука осторожно опустилась вниз, и небольшой обломок толстой проволоки чиркнул по металлической ножке кровати. Провел пальцем. Черточка, означавшая очередные сутки моего пребывания в сверхсекретной лаборатории зеркала, ощущается вполне четко. Минул 31 день, и хорошо, что обо мне хотя бы не забыли. После того рассказа и еще нескольких тестов, так, на всякий случай, а то вдруг я вру, ко мне просто-напросто потеряли всякий интерес. Я ведь и правда оказался бесполезным грузом. Информацию, все, что можно, из меня уже выжили, но отпускать на свободу не собирались в принципе. Не поднимая головы, одними глазами вновь посмотрел на дальнюю стену, затем противоположную. Скрытые за прозрачными панелями камеры были выключены. Я все же научился их замечать, как и скрытые в углах между потолком и стеной микрофоны, камеры в уборной, совмещенной с душем. Конечно, что за мной наблюдать? Магией я не обладаю, да и игровых умений никаких, от слова вообще. Самый простой обычный человек, мало чем отличающийся от персонала лаборатории. Так они думали почти месяцы, и пусть так думают и дальше. Меня замутило. Заклинание магии крови работало как надо. Спрятав обломок проволоки под подушкой, я поднялся и направился к уборной. Учитывая, что наблюдения за мной сократили в разы, кто-либо из тех ребят появлялся в соседней комнате, хорошо, если раз в трое суток. Дверь туда перевели в режим открытия по касанию, загодя объяснив мне, что и как делать. Провел ладонью по чуть выступающей панели и слегка надавил. Часть стены тут же сдвинулась в сторону. Чувствуя, как тошнота накатывает все сильнее и сильнее, торопливо наклонился над раковиной и... Меня почти сразу же вывернуло желчью и кровью. Где-то там, в этих желто-красных склизких сгустках, плавали мелкие нейроботы. Что ж, осталось помучиться еще пару дней, и организм будет полностью очищен от проклятого нейроподавителя. Ну что, гений демонова, это ведь вы не продумали, да? Я позволил себе насмешливый оскал, точно зная, что сегодня за мной никто не наблюдает. Если камеры выключены в комнате, значит и здесь тоже. А если бы даже их внезапно и включили, боюсь, меня бы уже ждала бригада лека. Медиков. Приказ герцогини с Конурской звучал вполне точно и ясно. Я должен жить. Столько, сколько получится. Десять лет, двадцать. В общем, весь срок отведенный мне судьбой. Мало ли, вдруг им еще что от меня потребуется. Ведь пока что я единственный, вполне разумный и адекватный человек, не только проживший в том мире довольно долгое время, но и вообще пошедший с ними на сотрудничество. Но не единственный из Нория, кто сейчас находится в этой лаборатории. Однажды, дней двадцать тому назад, когда надо мной проводили последний тест, на нашем уровне завыла сирена, и, как я потом узнал от перешептывающихся лаборантов, это произошло по причине того, что один из объектов, не так давно захваченных во время перемещения разведывательного отряда в Норию, попытался вырваться на свободу, покалечив кого-то из охраны. Правда, мысль о том, что я тут не один, меня особо не радовала, но, впрочем, и не огорчала. Пусть отвлекаются, пусть такое происходит как можно чаще, и тогда я, наконец, смогу сбежать из грёбанной лаборатории. Новый день. Свет на потолке загорелся точно по расписанию, значит, уже 7 часов утра. Следуя сложившейся традиции, я, игнорируя появившийся у правой стены поднос с пищей, поднялся с кровати и направился в уборную, успев по пути стрельнуть взглядом в места расположения камер. Те были неактивны и мысленно поблагодарив всех известных мне богов, я открыл дверь и подошел к раковине. Кусок проволоки вынырнул из сжатого кулака. Аккуратный укол в подушечку пальца правой руки и прямо на поверхности раковины я вывел первую руну очищения. Когда рунный круг замкнулся, начертанная фигура на мгновение засветилась, и начавшаяся испаряться кровь тонкой струйкой поднялась в воздух, втягиваясь в центр раскрытой ладони. Меня слегка замутило, давая знать о том, что рунное колдовство сработало как надо. Теперь ждем вечера, но прежде нужно восполнить затраченный на ритуал силы. Позавтракав, я дотянулся до прикроватной тумбочки и, взяв смартком, в скором времени с головой погрузился в приключения парня по прозвищу Кот, Это была довольно старая и очень известная серия о виртуальных мирах. В своё время я только начал читать этот цикл. Но раз уж мне предложили различные варианты не загнуться от скуки, решил восполнить пробелы и дочитать, наконец, классику жанра. Вот кто бы мог думать, что содержание развлекательных книжек по силе своей способно потягаться с предсказаниями оракулов. Кто-то писал о полетах в космос задолго до того, как первый человек на допотопной ракете рискнул покинуть стратосферу Карнела. А кто-то о погрузившихся в виртуальные миры людях, чья жизнь там оказалась намного интереснее убогой реальности. И вот не могу не согласиться с последним, прожив столько времени в норе. Карнел далеко не столь хорош, как кажется на первый взгляд. Иначе бы проект корпорации Life не выстрелил бы в массы. И эти же массы не ломанулись бы в не отшлифованную, полную багов и недоработок игру, оказавшуюся на самом деле вполне себе настоящим и живым миром. А впрочем, к демонам всё. Сегодня я просто хочу дочитать серию про кота. Какой там уже по счету день? 33 третий? Да, точно. Скучный день, грустный. А почему? А потому что цикл закончился, и мне пришлось вернуться в эту убогую реальность. Ладно, шучу. Просто сегодня я наконец дочистил свою кровь, а возможность свалить пока так и не подвернулась. Хотя время уже далеко за полночь. Свет не горит уже часов как пять, сон не идет и томительное ожидания порядком бесит. А, была не была. Рывком поднимаюсь с кровати, достаю из-под подушки кусок проволоки. За стеной, в том месте, где должна находиться дверь в коридор, внезапно раздаётся заунывный вой сирены. Достаточно громкий, чтобы услышать его даже здесь. Странно, конечно, но в прошлый раз тональность отличалась. Звук сирены, по крайней мере, вызвал напряжение, а сейчас... Отголоски взрыва донесли до меня творящийся в глубинах лаборатории хаос, заставляя мгновенно перестроить мысли в другой поток. Сейчас или никогда. Обломок проволоки распарывает ладонь, и руна Али тонкой кровавой вязью вспыхивает в воздухе. Фигура ритуала разрушения замыкается руной Ять и плотный поток красных сгустков, нисходящей волной, ломает и корежит сначала пол и потолок, затем мебель, доходит до стен, с легкостью сметает стенные панели, вминает стальной каркас, крошит бетон незримой рукой великана. Да, кажется, я переборщил. Торопливо закрываю глаза и навзничь падаю на пол, закрывая руками голову. Когда улеглась пыль и прочий мусор, осторожно осматриваюсь. Слева в стене зияет огромный провал, за которым скрывается полуразрушенная комната наблюдателей, и где-то там даже виднеется уже вполне нормальная дверь. А в стене напротив дыра в уже знакомый мне коридор, ведущий к лифтовой шахте. Два выбора. Это неплохо, но я знал только один путь. Делаю торопливый шаг вправо и резко останавливаюсь, когда за спиной раздается протяжный болезненный стон. Проклятие. Не так я представлял свой побег. Нет, конечно, без жертв бы не обошлось, но в их число я вписывал разве что только охрану, они не как не персонал лаборатории. Разворачиваюсь, на ходу создавая первую из рун лечения. Переступая обломки стенных блоков и ориентируясь на стоны невинного, добираюсь до перевернутого стола, на который рухнула потолочная перекладина из кусков металла и бетона. А ему повезло, мысленно отмечаю, с трудом сдвинув блок в сторону. На полу, придавленной обломками, лежит незнакомый светловолосый парень. Неужели мне решили поставить нового наблюдателя? Провожу рукой в воздухе, создавая последнюю руну, и завершенная фигура короткой вспышкой оповещает об активации. Кровь. Моя кровь тонкой дымчатой струйкой впитывается в тело парня. На его лице мелькает удивленная гримаса, глаза открываются и... Шок, страх, прощение. Столько эмоций, все одними глазами. Странно. Ты? Ошарашенно прошептали его губы. Ну, я растерянно киваю. Не стоит благо. Теперь моя очередь удивляться. Да так, что обрывая фразу на полуслове. По телу парня прошла волна трансформации, словно пластилиновая маска поплыла лицо, изменяя свои черты. Цвет глаз, форму носа преобразились в волосы, шея. Сука! Мои руки сами собой потянулись к горлу столь знакомого тела. Моего собственного тела! Неразборчиво прохрипел Сайра, пытаясь вырваться. Я! Сдохни, тварь! А я же сдавливал пальцы все сильнее и сильнее. Его лицо уже начало белеть, глаза закатились, на шее в местах нажима проявились синяки, и казалось, что вскоре все будет кончено. Но Лсайра сдаваться точно не собирался. Несмотря на явные проблемы с кислородом и полубессознательное состояние, он нашел в себе силу упереться в мою грудь ладонями, а я с изумлением успел почувствовать волну настоящей магической энергии, а затем меня откинуло аж в конец комнаты. Удар головой и перед глазами потемнело. Больной придурок. Кто-то бубнил чуть ли не над духом, а мое тело раскачивалось в так чужим шагам. «Надеюсь, Киера не будет на меня злиться. Я же его вроде не сильно покалечил. Он дышит, значит, точно жив». Имя моей девушки сработало словно ключ активации. Я тут же открыл глаза и теперь уже сам попытался вырваться, но руки и даже ноги оказались связаны. Так что своей попыткой я сделал лишь хуже. Лсайрос просто-напросто уронил меня на пол. «Ты идиот, дар склонился надо мной Архимаг, скорчив суровую гримасу. «Ты вообще думаешь, что творишь?» «Убью!» — злобно прошипел я, прожигая того ненавистным взглядом. «Эх, была бы у меня магия, то испепелил, развеял в праху ту падаль!» «И потеряешь свое тело?» — язвительно усмехнулся Лсайрос. «Переживу. Я попытался плюнуть в его... мое... В общем, неважно, в эту наглую рожу, жалея, что в слюнях моих нету яда». Впрочем, маг ловко увернулся от смачного плевка, будто тот и правда представлял для него опасность. Но ну, так и я, возможно, переживу гибель твоего тела», заметил он, особой интонацией выделив слово «твоего». «А вот Киера вряд ли. У нее и так одни расстройства. Девушка места себе не находит, переживает о тебе. Боюсь, она может совершить ошибку, пойдя на конфликт с матерью. А это выльется в огромные проблемы для всех нас, но особенно для нее лично». «Киера», устало прошептал я, все еще не веря, что такое возможно. «Где она?» «Как она связана с тобой? Почему она самане? не. «Она помогла мне спасти тебя, глупый ты смертный!» Удручающе покачал головой Илсайрос, перебив меня. «Точнее, не так!» — торопливо поправился Архимаг. «Сначала она помогла мне просто попасть в лабораторию, чтобы выяснить, что здесь происходит. О том, что в ней же находишься еще и ты, до недавнего времени мы даже не догадывались, пока мне не попался на глаза один интересный файл. В общем, скажешь ей потом спасибо при встрече». «Да и мне бы уже давно сказал». «Обойдешься», — грубо процедил я. «Все это произошло из-за тебя». «Можешь мне не верить, но я всего лишь пешка. Главный виновник — странник. Но и он не просто так все это устроил по прихоти своей. Я, конечно, много не знаю, но именно ты — дар ключ ко всему. По крайней мере, так считает странник. И, как я вижу, ты уже знаком с этой личностью». «А мне плевать, тебя я все равно ненавижу больше». Уже не так злобно отозвался я, проигнорировав вопрос. «Странник, значит?» «Вот оно что. И здесь замешана эта неизвестная никому фигура. Да кто же он, демона его задерит такой?» «А что до Киеры?» — продолжил Сайрос. «С ней ты еще успеешь пообщаться. Но прежде нам нужно как можно быстрее свалить отсюда, пока персоналы охраны лаборатории заняты пожаром и побегом рейцев. «Тоже мне догадались содержать всех на одном уровне!» С издевкой в голосе усмехнулся маг. «Так, значит, это из-за тебя сирена включилась?» Быстро сложил я два плюс два. «Да», — кивнул тот. «Я здесь уже как месяц работаю. И знал бы ты, чего мне стоило втереться им в доверие, одновременно поддерживая полную личину совершенно другого человека». «Тебе-то», — иронично хмыкнул я, — «легче легкого». Хотя в любом случае мне плевать. «Где Киера? Она ждет нас снаружи, да?» С надеждой в голосе поинтересовался я. «На материке», — отрицательно покачав головой, ответил Архимаг. «Она же не дура, сломя голову, соваться на территорию секретной лаборатории своей драгоценнейшей матушки. Так что всю работу по твоему вызволению пришлось провернуть лично мне». «И когда же я ее увижу?» «И как она узнала, что ты это...» «Все потом, Дар, все потом!» — отмахнулся тот от моих бесконечных вопросов. «Это долгая история, ты ее еще услышишь, если, конечно, нас не поймают. Знаешь, нелегко тащить бессознательное тело и держать под контролем демонову кучу самых разных заклинаний сразу». «Не поймают», — убедительно заявил я. «Ты только меня развяжи». «Ага, и ты снова попытаешься меня убить», — недоверчиво нахмурился маг. «Нет», — совершенно искренне пообещал я. Но смотри мне». Пожевав губами, тот достал из кармана халата электронный скальпель. «Хотя бы намек. и очнешься ты очень нескоро». Острое лезвие скользнуло по путам, и завибрировав с частотой, недоступной простому глазу, легко рассекло довольно толстые провода, коил Сайрос использовал как верёвки. Сначала на руках, затем на ногах. «Кстати, что-то умудрился взорвать своей камере?» Как бы между делом поинтересовался маг. «Камере?» не понял я. «Ну, комнате, какая разница?» — пожал тот плечами. «Камера остается камерой, даже если там ковры на стенах, питание по расписанию и десяток полуголых наложниц на огромной кровати. Так что?» «Сказать правду или...» задумался я. «Можешь не отвечать, если не хочешь». Увидел он сомнение на моем лице. «Молчание лучше вранья. Но если это магия...» — хитро улыбнулся Лосайрос. «Я готов признать тебя гением и...» «Равным себе. Насколько я успел разобраться в местной системе, обмануть тестовые программы еще никому не удавалось». Но я промолчал, не подтверждая и не отрицая этого. И просто спросил, «Куда идти?» Архимаг ведь точно лучше меня знал схему лаборатории. «За мной», — прищурившись, ответил Сайрос. «И держись за спиной. С теми, кто нам попытается помешать, я разберусь сам». Уверенность, с которой Лысай раздвигался по коридорам лаборатории, а покинули мы мою... камеру через комнату наблюдателей, отлично подтверждала его слова о том, что тот действительно проработал здесь довольно длительное время. И вообще, Архимаг, услышав мое короткое возмущение, сразу сказал, что путь, которым собирался следовать я, приведет скорее в ловушку, чем на свободу. И да... Разумом я, может быть, и сомневался в его словах, все же недоверчивость сама судьба силой вбила в самую подкорку моего мозга, но интуиция говорила совершенно о противоположном, о том, что Лсайрос все-таки прав. «Вниз?» — удивленно спросил я, когда, добравшись до лифтовой шахты, явно не центральный, к ней нас привел узкий, невысокий, больше похожий на технический коридор — И попав в небольшую кабинку, рассчитанную максимум на четверых мужчин среднего телосложения, Лсайрос нажал почти самую нижнюю клавишу на панели. «Подводный грот. Там гидрокафы», — коротко пояснил Мак и, немного подумав, а заодно и вцепившись в поручень, когда лифт дернулся и начал набирать скорость, добавил. «Это на случай, если требуется вывести с острова кого-либо, незаметно для внешних наблюдателей». Не думаешь же ты, что правительство Карнила не пытается контролировать Сканурскую, несмотря на все ее связи?» «Да я вообще ничего не думаю». Пожал я плечами в ответ и нервно пробурчал. «Эта стерва хотела запереть меня здесь до скончания дней моих». «Знаю». «Видел приказ», — кивнул Сайрос. «Не любит она тебя почему-то, но избавиться не спешит. Видимо, в случае чего хотела использовать». «В чем использовать?» Сомнительно хмыкнул я. «Какой от меня толк? Я ведь и правда магией не обладаю. Разве только как источник информации. Но так из меня уже все, что можно, выжили. Если уж ты видел приказ, то я это знать должен». «Да», — снова кивнул маг. А о том, что тебя можно использовать как рычаг давления на твоего отца, ты не подумал?» «Нет», — честно ответил я. «Но как бы она доказала, что я — это я?» «Вариантов много». И для начала будет достаточно записи нашего с ней вполне откровенного разговора. «Ты ей все рассказал?» — Удивленно уставился я на мага. «Когда успел?» «Давно. Так получилось просто. Недовольно скривился тот. И не только ей. В том числе и Киере. А иначе бы как она узнала, что твое тело тебе больше не принадлежит, и согласилась бы мне помочь выяснить, что происходит в этой грёбаной лаборатории?» «Ну да, как иначе». Согласился я и грубо процедил. «А в с Сканурская тоже с твоей подачи полезла?» «Нет», — торопливо покачал головой маг. «Это уже ее личное решение, но оно точно исходит из того же желания, кое было у такана Альхамура». «Это какого такого желания?» — не понял я. «Бессмертие, дар», — тоном умудренного опытом седовласого учителя произнес Сайрас. «Неужели, пробыв там столько времени, ты так и не понял, чего способно дать вам, простым смертным норе «Как сказать? У меня была слишком насыщенная жизнь, чтобы задумываться еще и об этом». «Хотя да, бессмертие», — мечтательно прошептал я. «Мне ли не знать, каково это? И насколько становится хуже, когда тебя его лишают?» «Что? Все так грустно?» — заметил Мак на моем лице тоскливые эмоции. «Если что, я не совсем в курсе о подробностях твоей жизни там. Не ко всем документам сумел получить полный доступ. Более чем. Особый дар одного из древних, а точнее первородных богов Нория, не давал мне умереть в принципе. Но все испортил Ауре, лишив меня не только даров, умений, но и даже обычной магии. Испортил или нет, но его вмешательство, а может и чье другое до этого, что-то изменило в самой сути мироздания». По словам странника, неплохо так знавшего прошлое и будущее Нории, особенно всего того, что касается твоей судьбы, ты никогда не должен был попасть обратно в родной мир. Эта Киера должна была отправиться в Норию. За тобой и там же остаться навсегда. И как бы она туда отправилась, учитывая, что каким-то образом связь между нашими мирами разрушилась, и в Нории оказались заперты навсегда миллионы людей. Кстати, надо бы еще выяснить, каким, но это, конечно, потом. «Ну уж точно не тем, которым ты сюда попал», — ответил маг. «Ты про портал? Еще скажи, что и тут тоже обошлось без твоего вмешательства», — грозно прищурился я. «А то, мне кажется, в своем откровенном разговоре с герцогиней ты явно сболтнул что-то лишнее». «Без моего», — устало вздохнул архимаг. Проникнув в лабораторию, я пытался разобраться в устройстве портала, но не преуспел. Оно оказалось сложным даже для меня. «Ладно». «Но если люди с Канурской сумели попасть в Норию, то и...» «То и из Нории можно легко будет попасть сюда», — продолжил мои мыслил Сайрос. «И вот это как раз меня сильно беспокоит. Не должно было быть никаких порталов. Не должна была восстановиться связь между мирами». «А это ведь вполне по силам Аури», — задумчиво произнес я. «Да, но не только ему». «Многие из богов и вообще близкие к ним по силе существа при особой удаче способны нащупать путь в Карнил. Но как?» «Магия крови, Дар», — тихо произнес Алсайрос. «Именно она отправила меня в твой мир, в твое тело, и с ее же помощью при непосредственном участии странника я должен был отправить в Норию и Киеру. Не сейчас, намного позже». Кровь не только способна заменить заемную у мира ману, создавать заклинания, лечить и разрушать плоть, но и соединить две родственные души. Правда, я не знаю, почему Странник был уверен, что это получится, но что-то не давало мне сомневаться, по крайней мере, в этих его словах. Вот только всплеск силы на этом острове изменил мои планы, ускорил события, и мне пришлось импровизировать. А потом? Ты бы тоже вернулся? Нет. Я должен был остаться в Карнеле навсегда. И ты бы не грустил по родине? Дар, я за тысячи лет такого навидался, что мне просто приелось уже все. А тут новый мир, новые горизонты и в кои-то веки любимая женщина, ставшая такой не потому, что я великий архимаг, а по воле самых, что ни на есть настоящих чувств. Еще бы, ведь ты в моем то молодом и прекрасном теле, шутливо заметил я. Да плевать на тело! С обидой в голосе возмутился Лсайрос. И ей, и мне. Хочешь, верну? «Тем более мое тело, я смотрю, сейчас тоже неплохо так выглядит». «А уж как, помолодела!» «Хочу!» — воскликнул я, даже не обратив внимания на то, что тот без проблем узнал свое тело. «Тогда как свалим с острова, при возможности сразу же проведу нужный ритуал», — пообещал Архимаг. «Могу даже потом объяснить принцип действия и схему этого ритуала. Заметь, моей собственной разработки. Особым тоном выделил тот последнюю фразу. Аналогов ты не найдешь даже в первых изданиях «Империи заката». Объяснишь, обязательно объяснишь. Разумно не стал я отказываться от предложения. Кстати, а нас там ждать разве не будут? Когда лифт остановился, кивнул я на пока что еще закрытые створки. У них ведь по-любому все коридоры камерами напичканы до отказа. Так что не думаю, что охранники проморгали наше наглое шествие к шахте. Конечно, будут, но это не проблема. В левой ладони архимага зажегся небольшой огненный шар. И стоило только створком открыться, как боевое заклинание сорвалось с ладони мага и на огромной скорости унеслось куда-то в темноту. Я оказался прав, нас уже ждали, с полохами света озаряя обшитый металлом коридор. И то ли огненный шар был самонаводящимся, то ли из какой попавшийся по пути вентиляции подул поток воздуха, но где-то в конце не такого уж и длинного коридора он ушёл на дугу и врезался в чьё-то спрятавшееся за стеклянным выступом тело. Раздался крик, охранник мгновенно вспыхнул ярким факелом. Завопила пожарная сирена, а на потолке загорелись лампы аварийного освещения. Следом тут же раздался запоздалый выстрел, то другой охранник, сорвав со стены огнетушитель, кинулся на помощь товарищу. Пару секунд позже из проема в стене напротив стеклянного выступа появилось еще двое, направив в нашу сторону стволы пистолетов и, прикрывая охранника, они открыли прицельный огонь. Но пули лишь бессильно вязли в мерцающем при каждом попадании магическом щите, что заранее выставил Сайрос. Архимаг вновь повел кистью руки, словно росчерком пера, создавая руны на невидимом полотне. В воздухе возникли шесть ледяных копий, а мгновением позже я успел заметить лишь расплывчатые силуэты, насквозь пронзившие тела обоих стрелков. Кровь, кишки, мясо. Наступил момент, когда я проклял столь острое зрение и, наклонившись в сторону, опорожнил желудок на пол лифта. говорит, жизнь тебя помотала!» — насмешливо хмыкнул Сайрос. «Отвык за месяц!» — сплюнув и вытерев губы рукавом, пробурчал я. «Ну так давай привыкай быстрее, там еще один охранник остался». «А может и не один», — задумчиво произнес маг, кастуя, отправляя вперед у волну ветра, столь сильного, что срывались стеклянные колпаки аварийных ламп, треснуло явно бронированное стекло, за которым прятался тот вспыхнувший факелом мужчина, а все, что осталось от тел, размазало по металлической двери в конце коридора. В этот раз я даже не зажмурился, хоть и было противно, но не нравились мне методы Элсайреса. «Ни тогда, ни сейчас». Раздался ободряющий выкрик, и из темного проема показалась дрожащая рука с крепко зажатым ладони пистолетом. Вновь раздались выстрелы. Щит не пробьют». Зачем-то заметил маг, хотя я и так это видел. «Автоматы охране не положены. Слишком убойная штука для использования внутри лаборатории. Пистолеты ваши все же послабее». И хоть обшивку простреливают в легкую, повредить спрятанные в специальных коробах могут лишь с божественной удачей. Когда мы достигли середины коридора, рука спряталась, охранник явно пытался как можно быстрее перезарядить оружие. Но раздался стук, обойма упала на пол. А когда он все же сумел ее нащупать и вставить в пистолет, проходящий мимо архимаг сделал неуловимое движение ладонью. И человека просто разорвало на части. Я даже не понял, что за заклинание он использовал. «Грязно, да?» — на лице Лосайроса проявился демонический оскал. «Ну уж, прости, мне нужно было отвести душу». «Да», — только и смог, что удрученно прошептать я. «А ведь можно было просто остановить их сердца». «Ага, конечно», — все же услышал меня маг. «Нет, в вашем мире маны, конечно, хватает, но не настолько, чтобы я лишний раз напрягался, создавая столь сложное и медленное заклинание». «Не понял». «Мана в нашем мире? А разве ты не используешь?» «И кто только учил вас основам магии!» Не дослушав меня до конца, огорченно покачал головой Лосайрос. «Ах, да, естественно, никто. Вам, игрокам, все давалось сразу. Не тебе долгих лет обучения и тренировок. Зашел в игру и знай себе, кидайся чем хочешь направо и налево. Но нет, Дар, магия — это сложная штука, и для ее использования нужна сила». В данном случае силу дает мана. И в Карнеле ее хоть и хватает, для меня одного, но критически мало будет здесь сотня магов средней руки. При этом ваши доморощенные экстрасенсы вообще не считаются. Они даже в ученики не годятся. Да и богов, что играет немаловажную роль в ее появлении, у вас тоже нет. Уже это как тысячу лет точно. Даже и следа не осталось. Вот и пользуюсь чем есть, расходы потихоньку накопившиеся за это время запасы. В общем-то, он правильно додумал мой вопрос. Я считал, что магия вообще никак не связана с миром, и маг использует ману независимо от него. Какая тысяча лет! Объединение страны, и полный запрет веры произошли незадолго до рождения моего отца, а это максимум лет сто назад. Припомнил я историю Родины. И если эти самые боги... Тут я не удержался и скептически ухмыльнулся, видя очевидную разницу между Корнелом и Норией. вообще существовали, то никак не могли исчезнуть за столь короткий срок. «С первым утверждением может и так», — согласился маг. «Но богов вы потеряли намного раньше. Не забывая, что историю пишут не только победители, они ее еще и переворачивают с ног на голову. Не знаю, в кого там мерил ваш народ в последние 10 веков, но точно не в богов». «В деньги. Все же сдался я. Или то, что их заменяло. Сложно было спорить с многолетним жизненным опытом могущественного архимага, пережившего даже парочку богов и поголовное истребление нескольких раз. Да, деньги иной раз крепче любой веры. Жаль лишь душу они не спасают. Философски заметил тот и, поняв, что спора дальше не предвидится, повернулся к заляпанной кровью двери. «Так, какой же там код был?» Задумчиво проведя пальцами по металлической панели справа, он надавил в нужном месте, и из стены выдвинулся архаичный кнопочный терминал. «Вроде этот». «Да, верно». Зашуршали внутренние механизмы, разблокируя замки, зашипели гидроприводы, и массивная дверь чуть выдвинулась наружу, а затем полностью отошла в сторону, открывая нам вход в огромный подземный грот, наполовину заполненный чистейшей прозрачной водой. Небольшая площадка переходила в помост, уходящий метров на сто вглубь грота, По обеим сторонам — частично погруженные в воду близнецы гидрокафы. Каплевидный корпус с отверстиями для приема воды, хвостовое оперение и чуть выступающий овал, скрывающий парные грибные винты. Мак направился к тому, что стоял справа. «А ты им управлять-то умеешь?» — засомневался я, не отставая от Лосайроса. «Да», — коротко отозвался тот. «У меня было достаточно времени, чтобы много изучить в вашем мире». «Как скажешь». Архимаг повернул в сторону незаметный рычаг на боковой стенке гидрокафа и резко дернул на себя. Слегка углубленный в корпус люк вышел из пазов и, повинуясь инерции, раскрылся, словно лепесток, в конце концов коснувшись помоста. Жестом предложив мне забираться внутрь первым, маг последовал за мной, заранее предупредив, чтобы я занимал левое кресло. Внутри было неуютно. Небольшое пространство впереди, ведущей к люку лестницы, занимали места для пилота и пассажира, а позади находилась отгороженная крепкой решеткой лежанка. Иным словом, назвать это жалкое подобие кровати я не мог. И опоясывающие ее крепкие карбоновые ремни явно говорили о прямом ее назначении в перевозке особо опасных личностей. «Да сядь же ты, наконец-то!» Поторопил менял Сайрес и, протиснувшись, расположился в кресле напротив приборной панели с десятками кнопок, тумблеров и разномастных мониторов. Немного подумав, нажал пару кнопок. Послышался звук закрывающегося люка, а на центральном, самом крупном и расположенном прямо перед магом мониторе появилось изображение с внешних камер. Вбил какой-то код на тускло засветившейся небольшой сенсорной панели и в задней части гидрокафы закудел двигатель, Аккуратно положил ладони на штурвал и медленно потянул тот на себя. Подводный аппарат столь же медленно начал погружаться. «Ну вот, и правда несложно». Тяжело выдохнул Сайрос, повернув штурвал в сторону. С напряженной складки на лбу мага сорвалась капелька пота, и только сейчас я понял, что тот первый раз сел за штурвал «Гидрокафа».